Глава 8. Едва четверка кораблей сияющих ушла в прыжок, весь технический персонал во главе с капитаном принялся перемещаться обратно к крейсеру. Пока они гоняли туда-сюда десантный катер, забитый людьми и оборудованием, остальные остались готовить погрузку сокровищ. Командовать этим капитан Ванов оставил Мвабану, и комзвода десанта в Мвабана Зорко следил за каждым головорезом. Очень быстро оказалось, что не зря. Золото было решено выносить в первую очередь. К тому же контейнер с ним располагался недалеко от ангара. Чтобы ничего не мешало погрузке, труп сияющий и выдлобленные фрагменты пола с лежащими сверху ее нестабильными девайсами вытащили в самый дальний угол хранилища. Алмазные приборы аккуратно расколоть не удалось. Применять варварские методы к бриллиантам размерами с голову не стали. И борт-инженеры укупорили их в экранированные контейнеры. На всякий случай, в целях предосторожности, их тоже оставили рядом с трупом в глубине тайника. 10 метров экранирующей подушки – это хорошая предосторожность. Возле всего этого выставили десантника в качестве охраны и сосредоточились на золоте. И с головорезами тут же возникли проблемы. Бабана трижды ловил то одного, то другого солдата при попытке спрятать на себе золотой слиток. Из-за этого у него с комзвода вспыхнул конфликт. Но на этот раз Бабана был не один. С ним находились его подчиненные. И они встали на его сторону. Неприязнь неприязнью, а отдавать кому-то часть своей доли никто не хотел. Короче, все наехали на десантников, и тем пришлось разгрузиться. Иначе на борту крейсера всех ждет обыск, и общественность потребует урезать виновным долю добычи. Комзвода не стал распалять конфликт и заставил своих головорезов заткнуться. Хотя Мвабана отлично видел, как его черное лицо... Бешено сверкает белками глаз. Сразу ясно, что он сам разрешил своим ублюдкам запустить руку в общий котел. Из-за этого Мвабана начал следить за головорезами еще пристальней. Но тут этот ублюдочный ком взвода поймал на воровстве матроса Вабаны. Матрос оправдывался, типа он не крал, просто засунул золотой слиток под скафандр, чтобы унести больше груза. На борту крейсера он бы выложил его в общую кучу. Ему, понятное дело, никто не поверил, и конфликт разгорелся с новой силой. К тому времени весь технический персонал и оборудование были уже вовлечены в ремонтные работы на астероиде с крейсером, и связи с ними не было. Без капитана ситуация начала распаляться, дело чуть не дошло до мордобоя, как вдруг из глубины хранилища Прибежал десантник, которого оставляли охранять труп сияющий. «Сэр!» – дрожащим от страха голосом доложил он комзвода, «Там что-то есть, сэр!» «Где?» – не понял командир головорезов. «В глубине хранилища!» Испуганный десантник сжимал в руках оружие, индикаторы которого демонстрировали готовность к ведению огня. «Какой-то призрак, сэр! Я видел его в темноте! Огромный и высокий!» и несколько метров в высоту, с кровавыми светящимися глазами. «Ты что, дунул дури, солдат?» Комзвода с подозрением надвинулся на десантника, вглядывая его зрачки через бронестекло гермошлема. «Нет, сэр!» Десантник явно был в ужасе. «Я выстрелил в него и попал. Он настолько огромный, что промахнуться было невозможно. Но он исчез!» Я подумал, что меня глючит, но там, где он стоял, у него за спиной на каменной стене не оказалось следов от выстрела. Если это был глюк, из стены должно было вырвать кусок камня величиной с кулак. Но стена осталась гладкой, а потом он появился снова. Я стрелял, но он опять исчез и стал смеяться надо мной из темноты. «Это чьи-то тупые шутки», — комзвода злобно нахмурился. У какого-то идиота съехала крыша от пережитого напряжения. Он обернулся к своим. «Сержант! Возьмите отделение и проверьте хранилище. Если найдете придурка, и он окажет сопротивление, разрешаю применять оружие. Нам свихнувшиеся психи вдоль не нужны». Последняя команда Мвабану напрягла. Он что, намекает на тупые рассказни о том, как его дебильные головорезы якобы застали Абану за поклонением хрустальному гробу? Но больше никто не увидел в приказе подвоха, и десантники, взяв оружие на изготовку, убежали следом за перепуганным часовым. «Джентльмены», — объявил Мабана, — «продолжаем погрузку, выгружать и выносить золото только при включенном видео». Потом все записи будут проверены, и количество слитков сверено. Мы не допустим обмана. «Лейтенант, сэр!» – вклинился в эфир голос сержанта. «Труп заложницы исчез». «Что значит исчез, сержант?» – опишел ком взвода. «Его нет, сэр!» – голос сержанта был далек от юморных интонаций. «И ее оборудования тоже нет. Здесь пусто, сэр. Нет даже крови. Я сам видел, как сюда клали труп». «Тут все было в крови, а сейчас нет даже капель, которые капали с тела, пока его несли сюда, сэр». алмазы в порядке?» – насторожился лейтенант. «Вскройте экранированный контейнер». «Уже вскрыли, сэр. Там пусто. Не осталось вообще ничего, только пол и стены». «Пока мы тут кусались», – Комзводов вперил в Мабану полный подозрение взгляд. Кто-то ввел заблуждение часового и похитил алмазы. Очень странное совпадение. Что вы хотите этим сказать, лейтенант? возмутился в вабана. Это ваш человек был там один. Никто не знает, что он там делал. Сейчас выясним. Угрожающе заявил комзвода. До выяснения обстоятельств кражи выгрузка золота прекращается. Капрал... «Закрыть контейнер, выставить охрану, до личного распоряжения капитана крейсера никого к контейнеру не пускать, в случае неповиновения открывать огонь на поражение, остальные за мной, второй лейтенант Вабана, поступайте в мое распоряжение как младший по званию, берите своих людей, будем прочесывать хранилище». Он многозначительно посмотрел в Ване в глаза. «Найдем ублюдка». «Мы сделаем это!» – Мабана вернул ему не менее многозначительный взгляд, в котором подозрений было в 10 раз больше. «Мы готовы, лейтенант!» Все разбились на две команды. Каждая команда взяла на себя похоронилищу, и поиски начались. Люди осматривали каждый метр, тщательно просвечивая лучами фонарей, погруженные во мрак штабеля контейнеров. Мвабана старался держаться как можно ближе к комзвода и не спускал с него глаз. Инсценировка похищения алмазов была шита белыми нитками. После попыток краж золотых слитков он ничуть не сомневался в том, что весь этот спектакль десантники выдумали, долго не напрягаясь. «Сгинь!» – ближний эфир прорезала истошным воплем Капрала. «Не подходи ко мне! Пошла прочь, бесовая отродье. «Капрал, стой!» – орал кто-то в ответ. «Убери пушку! Это я! Это я, твою мать!» «Прочь, ведьма!» – голос Капрала сорвался на истеричный крик. Эфир зашипел знакомыми импульсами помех. Так рации скафандров обычно реагируют на стрельбу из десантной лазерной винтовки. Что-то в работе источника питания оружия наводит помехи в системе радиосвязи скафандра. Раздалось сдавленное хрипение умирающего, и импульсные помехи повторились. «Сдохни, мразь!» – взвиснул Капрал, продолжая непрерывный огонь. «Сдохни, сдохни, сдохни!» «Капрал!» – заорал комзвода, косясь куда-то на внутреннюю поверхность лицевого щитка скафандра. Видимо, на датчике системы биомониторинга личного состава своего взвода. «Что у вас происходит, сержант?» «У нас потери! Бегом к контейнеру с золотом!» Головорезы рванулись обратно. Вована побежал за ними, и следом бросились все остальные. Возле контейнера с золотом лежал труп одного из десантников, буквально изрешеченный лазерными лучами. Их капрал обнаружился у края штабеля с контейнерами, выглядывающим из-за угла и разглядывающим всех через электронный прицел своей винтовки. — Капрал, опустите оружие! — потребовал комзвода. — Что здесь произошло? Где остальные? — Она забрала их, сэр! — диким голосом обезумевшего психа зашептал Капрал. — Они исчезли! Она захотела забрать и меня, но я остановил ее! Неожиданно Капрал выстрелил, и его лазерный луч вонзился в убитого солдата. — Но она может быть еще жива! Осторожней, сэр! К ней нельзя подходить близко! «Кто она? Сержант!» Комзвода склонился над убитым и коротко выругался. «Ведьма сияющих, которую мы достали из гроба!» С могильной тоской провыл капрал. «Мы убили ее, и она вернулась за нашими жизнями. Но я остановил ее. Она смотрела на меня мертвыми глазами, звала за собой и тянула ко мне окровавленные руки. Но я не хочу умирать!» Он снова выстрелил в труп. «Остановитесь, сержант!» — потребовал взвода, выпрямляясь. «Это ваш солдат! Это рядовой браво два. Вы убили своего! Опустите оружие!» «Это ведьма сияющих, сэр!» — взвизнул тот. «Вы что, не видите? Она лежит прямо перед вами, вся в крови! Она смотрит на меня и смеется надо мной, но она не получит мою душу! Нет!» Капрал бросился бежать и исчез в темноте среди контейнерных штабелей. «Сержант!» – комзвода обернулся к своим людям. «Возьмите под охрану контейнер с золотом. Если появится капрал, вы знаете, что делать. Остальные идут с нами. Найдем этого психа». Он вышел в эфир. «Браво один, браво три. Ответьте командиру». Ответа не последовало, и комзвода начал распределять людей по поисковым командам. Что-то мелькнуло в темноте где-то сбоку, и Мвабана обернулся. Позади всех, в глубине погруженных во мрах рядов с контейнерами, смутно угадывался силуэт огромного демона с пылающими кровью глазами. Демон был настолько огромен, что ему не хватало места в проходе между штабелями, и его плечи проходили сквозь упирающиеся в них контейнеры, А почти невидимая голова взирала на Вабану едва ли не из-под самого потолка. И кровавый взгляд пронизывал его насквозь, словно видел каждую клетку организма. «Ты убил раненого, червь!» Внезапно отпечатался в сознании грубый мужской голос. И его демонические вибрации вогнали Вабану в первобытный ужас. «Зря!» «Ты разозлил меня этим! И что теперь будет?» Демонический голос издевательски захохотал. Имбабана схватился за голову. «Нет, я не виноват! Я не хотел! Это сделал не я! Я не трогал гроб! Я только стоял рядом! Я ничего не делал!» «Что ты несешь, придурок?» Резко овернулся к нему комзвода и десантники вскинули оружие. Неожиданно Мвабана понял, что он лишь хотел выкрикнуть эту фразу, но не успел. Сотрясающий мозг голос демона сковал его целиком, и он не успел даже сделать вдох. Кричал кто-то другой, один из его матросов. Он стоял на коленях рядом и тянул руки туда же, в демонический мрак. На укрики десантников он никак не реагировал. «Но ты не помешал тем, кто убивал раненого!» Демонический голос внутри головы Мвабаны принял философские интонации. «Ты потворствовал убийству! Это преступление не меньшее! А значит, для меня нет разницы! Ты поплатишься!» «Нет!» – взвыл матрос. «Не надо! Умоляю! Господи, не убивай!» «Еще один псих!» – выругался комзвода. «Куда смотрели медики, когда эти идиоты проходили медкомиссию?» «Кругом взятничество. Хватайте его, надеть наручники и пристегнуть к контейнеру». «Ты назвал меня господом!» – изумился демонический голос. «Так вы, темные, называете своих высокомерных! Ты даже не представляешь, как сильно ты меня оскорбил! Теперь тебе точно конец!» «Но если сможешь убежать, то, может быть, я убью вместо тебя кого-нибудь другого». Десантники набросились на матроса, вымаливающего помилование у пустоты, скрутили и пристегнули наручниками к контейнеру с золотом. Матрос отчаянно извивался, пытаясь вырваться, и требовал, чтобы его немедленно отпустили, потому что он должен бежать от смерти. Опомнившийся Мвавана понял, что не видит больше демона, и судорожно сглотнул. «Мы все прокляты!» – выл сумасшедший матрос. «Нельзя было открывать хрустальный гроб!» «Заткните его!» – коротко приказал комзвода, и кто-то из десантиков с размаха врезал винтовочным стволом, словно копьем, солнечное сплетение орущему. Мощный ствол продавил скафандр, И заставил сумасшедшего скрючиться в кашле. «Мвабана! Что встал, как столб?» Зло зарычал на него комзвода. «С психами будем разбираться позже. Бери своих людей и начинай поиски вдоль правой стороны хранилища. Мы пойдем вдоль левой. Держи постоянную связь. Шевелись!» Трясущийся от нерва тиком Вабана что-то пробубнил в ответ и побежал в указанную сторону. Косясь в опустевший мрак. Это был не его демон. Это вообще не его галлюцинация. Это все привиделось тому психу. Вована просто слишком эмоционально отреагировал на это. Демонов не существует. Это все деревенские байки. Вована не псих. Не псих. Просто психика перенапряглась после всего этого. «Сэр! Куда дальше? Сэр!» Голос кого-то из его матросов... Вывел вабану из оцепенения, и он понял, что стоит, уставившись в стену хранилища. Идем туда! Баван откнул рукой в темноту, где скрылся свихнувшийся капрал. Держать пистолеты наготове! Не разбредайтесь, смотреть в оба, все освещать, включать все фонари. Нам нужен весь свет, который есть. Но, сэр, возразил матрос, капрал вооружен. Он может открыть огонь. Ориентируясь на свет наших фонарей, мы можем попасть под удар. Значит, надо двигаться осторожно, заявил Вабана. Не подставляться, идем. Желание поскорее покинуть это место оказалось сильнее страха перед вооруженным сумасшедшим капралом. И он пошел самым первым, осторожно, ступая вдоль контейнерных штабелей. Команда Вабаны осмотрела больше половины хранилища, но никого не нашла. Как вдруг в эфире раздался истошный крик, тут же перешедший в бульканье. Вабана в ужасе дернулся, не понимая, куда бежать, и бросился назад. И тут же натолкнулся на остальных матросов с криками, отпрыгивающих от падающих сверху контейнеров. «Штабель обвалился!» – на все голоса заорал эфир, мгновенно заполнившийся хрипами умирающих и стенаниями пострадавших. Помогите! надрывно сипел кто-то. Меня придавило! Орали с другой стороны. Моя нога! Вытащите меня отсюда! В хаосе мечащихся во мраке фонарных лучей, Мабана не сразу разглядел, что произошло. Астероид, естественно, не имел атмосферы и внутри тайника ее тоже не было. Передача звуков в вакууме отсутствует, и никто не услышал, как за их спинами начал рушиться штабель с контейнерами, вдоль которого Бабана вел свою поисковую команду. Часть штабеля рухнула прямо на головы тем, кто шел в хвосте команды, и 50-тонные контейнеры оказались смертельно тяжелы, даже в условиях минимальной гравитации. Двоих матросов раздавило насмерть. Троих придавило и обездвижило. Еще одному раздробило ногу. «Вабана!» – в эфире зашипел голос комзвона десанта. «Что у вас? Вы нашли его!» «Капрала здесь нет!» Вабана вместе с пятью людьми пытался приподнять лежащий полубоком контейнер, чтобы вытащить придавленного им матроса. «Но у нас проблема! Штабель с контейнерами рухнул! Имеются раненые, двое погибших!» «Это дело рук капрала!» — воскликнул комзвода. «Оставайтесь на месте! Займите оборону! Мы сейчас будем у вас!» В этот момент контейнер поддался, и придавленный им матрос, извиваясь, словно ящерица, пополз наружу. Выбравшись, он скачал на ноги, словно ужаленный, и бросился прочь, истошно вереща. «Это демон! Он мстит нам за убийство ведьмы! Мы все умрем!» «Стой! Подожди!» Бабана попытался догнать спасенного, но тот бежал чуть ли не втрое быстрее и исчез в темноте, потерявшись среди контейнерных штабелей. Его безумные вопли оборвались на полуслове, сменившись коротким хрипом и ферстих. «Бабана!» – окрикнул его взвода. «Не ходи за ним! Попадешь в засаду!» В темноте замелькали лучи фонарей, И навстречу Абане выскочили десантники. Изготовившись к немедленной стрельбе, они принялись прочесывать район рухнувших контейнеров. Пока головорезы делали это, Абане дважды мерещилось в глубине мрака что-то огромное и бесплотное, с кроваво-красными глазами. Мвабана в страхе моргал, невольно пятясь назад, но оба раза глюк исчезал сменяясь силуэтами крадущихся в темноте десантников «Лейтенант! Сэр!» в эфире зазвучал чей-то доклад «Капрала здесь нет! Но он тут был! Мы нашли следы! Думаю, это сделал он, сэр! Мы спугнули его!» «Продолжаем поиски!» начал быстро ком взвода но закончить не успел в эфире раздался вопль сопровождающийся характерными импульсами помех имбабана Узнал голос сержанта, оставленного охранять контейнер с золотом. «Стой, ублюдок!» – заорал кто-то. И помехи запульсировали сильнее. «Вон он! Вон он!» – вторили ему. «Справа! Бежит к ангару! Я попал в него! Он не останавливается! Он за контейнером! Бесовое дерьмо! Я его потерял!» «Сержант!» – нервно воскликнул комзвода. «Доклад!» «Сэр, это Танга – ответили ему. «Сержант убит, сэр». Этот псих как-то дотянулся до плазменного резака и отрезал себе руку с наручниками. Он бросился на сержанта сзади и воткнул горелку резака ему прямо в лицо. Лицевой щиток не выдержал. Мы бросились на помощь, но ублюдок убежал. Мы подстрелили его, но он не остановился. Он не чувствует боли, он абсолютно неадекватен, сэр. Танга 1 и танга 2 держите позицию!» – приказал лейтенант. «Если к вам подойдет хоть кто-то без моего разрешения, стреляйте на поражение!» «Есть, сэр!» – ответил эфир. Комзвода собрал всех кучу, окинул толпу грозным взглядом и властно заявил. «Мы найдем и перебьем всех психов, свихнувшихся придурков, суеверных идиотов и прочих ублюдков!» устроивших этот клоунский заговор, с целью избавиться от лишних президентов на долю сокровищ. Нам же больше достанется. Поэтому сразу предупреждаю каждого. Если вы в сговоре с Капралом и теми ублюдками, лучше сознайтесь сейчас и выдайте сообщников. Обещаю не убивать. Потом будет поздно. Никто ничего не ответил. Имбабана отчетливо услышал доносящийся из темноты негромкий, но грубый и иронический смех демона. Он невольно оглянулся и понял, что оглянулись все. «Он там!» Ком взвода быстрыми жестами раздал команды солдатам. «Окружаем!» Десантники вскинули оружие и устремились в темноту. Остальные сбились плотнее друг к другу и принялись светить фонарями скафандров, во все стороны, чтобы не быть застигнутыми врасплох. «Тут что-то есть, сэр!» прозвучало в эфире, и все мгновенно обернулись туда, откуда виднелось мелькание солдатских фонарей. «Это труп того психа! Он без руки!» Вскоре десантники вернулись и приволокли с собой тело свихнувшегося матроса. Он действительно отрезал себе руку резаком, который покойник, до сих пор сжимал в кулаке уцелевшей руки. Его гермошлем был прожжен в районе глаза, а вместо левой глазницы зияла обугленная дыра. Второй глаз остекленело смотрел в никуда. «Его убили из лазерной винтовки!» сообщил кто-то из десантников. «Это сделал Капрал!» уверенно заявил лейтенант. И злоскривился. «Вот дерьмо! И как это он так свихнулся?» Он девять лет в десанте, всегда был в порядке. Окей, джентльмены, продолжаем поиски, держаться вместе, двигайтесь. Колпа ощетинилась стволами и лучами фонарей и медленно двинулась дальше. Эй, приятель, раздалась в эфире, мы уходим, вставай, пошли. Эй, что за? Он мертв, помогите, он мертв. Все задергались, пытаясь понять, кто и где мертв, и лучи фонарей уперлись в сидящую неподалеку фигуру. Матрос сидел на полу, прислонившись спиной к контейнеру, и не двигался. Над ним склонился его приятель, к которому спешили десантники. Один из солдат посветил в лицевой щиток сидящего, сверился с датчиком биомониторинга на его боку и обернулся к лейтенанту. Он мертв, сэр. Датчик зафиксировал смерть. Внешних повреждений нет. Глаза открыты, губы синие. Думаю, это сердечный приступ. Продолжаем миссию, приказал комбзвода. Трупами будем заниматься позже. Отряд закончил осмотр хранилища, но никого не нашел. Во втором хранилище свикнувшегося капрала тоже не оказалось. Зато обнаружились трупы двоих матросов убитых из лазерной винтовки. На каменном полу возле их тел было нацарапано слово «демоны», но других следов капрала не нашлось. Поисковый отряд добрался до ангара, там, возле выходных ворот, лежал еще один труп, в котором Вабана опознал своего подчиненного, свихнувшегося после обрушения контейнеров. Больше вокруг никого не было, и комвзвода заявил, что Капрал выбрался наружу. «За ним!» – приказал лейтенант. «Он хочет попасть на крейсер! Открывайте воротом, Вабана. Ты со своими остаешься здесь! Глядите в оба! Ворота не закрывать! Если увидите Капрала, пристрелите, ублюдка!» Десантники вылетели на поверхность, и связь с ними пропала. Стоять, словно одинокие кактусы в пустыне, посреди опустившего ангара, было опасно. Им Бабана, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, распределил матросов по углам попарно. Матросы засели в притирку к стенам и направили свои пистолеты на черный зев распахнутых выходных ворот. Бабана решил присоединиться к ближайшей паре, поспешил в их угол и увидел как один из матросов опасливыми движениями ступни отшвыривает от себя хрустальные осколки стазис-капсулы сияющих. «Это колдовское дерьмо меня нервирует», – нервным голосом объяснил матрос. «Мне постоянно кажется, что оно начинает светиться, как только я на него смотрю». «Мне тоже», – поддержал его товарищ, впечатывая ступню в осколок покрупнее. Какой болван додумался рассыпать это дерьмо по углам? Не хватило мозгов использовать экранированный контейнер? Прозрачный обломок раскололся на куски поменьше, и Мвабане почудилось, что он слышит тихий звон соударяющихся хрустальных фрагментов. В вакууме такое невозможно, и Мвабана невольно отпрянул. В эфире зазвучали характерные импульсные помехи, И он обернулся к воротам, торопливо нащупывая пистолет. Никаких других звуков в эфире не было. В воротах никто не появлялся. И даже отблесков от фонарей не было. «Кажется, это выстрелы!» Настороженно произнес кто-то. «Второй лейтенант Бабана! Выйдите на связь с лейтенантом! Он должен узнать об этом!» «Здесь полное экранирование!» Возразил ему кто-то еще. «На поверхности нас не услышат! Кто-то должен подняться наверх!» В эту секунду до Бабаны дошло, что все его люди находятся здесь, в ангаре. Помех от стрельбы на поверхности он услышать не мог. Единственное, у кого еще имеются лазерные винтовки, это солдаты, охраняющие контейнер с золотом. Танга 1 Танга – громко произнес в эфир Мвабана. «Ответьте второму лейтенанту Мвабане!» Мы слышали помехи от выстрелов. Ответа не последовало. И в эфире воцарилась гробовая тишина. Бабана трижды безрезультатно повторил вызов. И ближайший матрос нервно заявил. «Кто-то должен сходить туда и выяснить, в чем проблема. Надеюсь, они там не воспользовались возможностью и не распихивают по подсумкам наше золото». «Точно!» Присоединился к нему второй, всем своим видом демонстрирующий еще большую степень недоверия. Они могли использовать винтовки, чтобы вскрыть контейнер. Они могли найти еще золото. Это же лейтенант сказал, что контейнер с золотом только один. Он сопровождал инженеров с анализатором структур. Мы должны проверить, тут же поддержали его остальные. После попытки кражи солдатам нельзя доверять. Вдруг они специально устроили все это шоу с психами. Погибшие есть только у нас. Кто своими глазами видел хоть одного мертвого солдата? А теперь мы все сидим здесь. А ведь в этом тайнике два выхода. Я проверю. Бабана понял, о чем говорит матрос. И подозрения вспыхнули в нем с новой силой. Демон с кровавыми глазами. Это могли быть армейские лазерные прицелы и средства маскировки. Со мной пойдут двое. Остальным остаться здесь и быть готовыми прибыть на помощь. Если солдаты нападут на нас, я подам сигнал. Пусть кто-нибудь поднимется наверх и расскажет обо всем капитану. Бабана взял пару матросов и жестами договорился с ними о переключении на запасную частоту. Это нарушение приказа комзвода, то есть вышестоящего офицера. Но кто сказал, что этот приказ не был отдан с преступной целью? Именно это они сейчас и выяснят. Троица взяла пистолеты на изготовку, приглушила фонари до минимума и осторожно двинулась к контейнеру с золотом. Добавшись до угла нужного штабеля, идущий первым матрос замер. «Я не вижу их фонарей!» – прошептал он в ближний эфир. «Они погасили их!» «Зачем они сделали это?» – откликнулся второй. «Это ловушка. Они хотят расстрелять нас из темноты, ориентируясь по свету фонарей наших скафандров». «Мы используем это!» – решил Бабана. «Ты останешься здесь и будешь светить» изображая наше приближение. Только не подставляйся под выстрел, а мы обойдем их с другой стороны штабеля и выйдем в спину. Хороший план, сэр, одобрил первый матрос, поспешно прячась за угол штабеля. Затаившиеся возле контейнера с золотом десантники и никак не обнаруживали себя. Имбабана со вторым матросом побежали в обход. Из-за чрезмерного усердия Мвабана несколько раз отталкивался от пола слишком сильно, из-за чего взлетел высоко вверх и в процессе приземления натыкался на контейнеры то слева, то справа от прохода. Включать маневровые двигатели он не рискнул, чтобы их свечение случайно не выдало его десантникам и приходилось отталкиваться руками от приближающихся контейнерных поверхностей. Напарник Мвабаны, Бегущий следом также не избежал подобных ошибок, и несколько раз они сталкивались в воздухе, инстинктивно хватаясь друг за друга. Во время одного из таких соударений глаза матроса расширились, и он резко развернул голову назад, едва не вывихнув шею. «Там что-то есть!» – испуганно прошептал он. «Сзади! Оно идет за нами! Что-то очень большое и призрачное!» Мавана торопливо обернулся на лету, но в этот момент он уже опускался вниз, снова неровно и опять прямо в стену, поэтому пришлось отталкиваться от быстро приближающейся боковой поверхности. Оказавшись на полу, он оглянулся, но в темноте позади не было ничего. Думаю, это десантники используют свое оборудование, такое как маскировка и лазерные прицелы. Тихо успокоил он матроса, напряженно вглядывающегося во мрак. «Ты видел это по ту сторону штабеля, где они засели, потому что был под потолком? Они используют это, чтобы запугать нас демонами и прочим дерьмом!» «Подлые ублюдки!» – злобно прошипел матрос. «Они заплатят за это!» Он решительно устремился дальше, им вабана не ожидав от него такой агрессивности, Заторопился следом. Достигнув края штабелей, они осторожно обогнули крайний контейнер и оказались в нужном проходе. Матрос снова выхватил пистолет, изготовился для стрельбы и без колебаний двинулся к золоту. Бабана не стал рисковать и пристроился у него за спиной. Боевое снаряжение десантников оборудовано ночным видением. Если они заметят их приближение и откроют огонь, первые выстрелы в Вабану не попадут. У него будет время залечь и попытаться спастись. Но десантники не засекли приближающихся с тыла людей, и вскоре матрос остановился, приседая на колено и прицеливаясь. «Странно!» – Настороженно прошептал он в эфир. «Я вижу их силуэты. «Они лежат на расстоянии в несколько шагов, головами друг к другу, не двигаются». «Может, они ведут наблюдение в разные стороны?» — предположил Мвабана. «Тогда почему они не заметили нас? Один из них должен смотреть прямо сюда». «Надо их спровоцировать», — решил Мвабана. Он приказал первому матросу, оставшемуся у противоположного края штабеля, начать движение и светить как можно ярче. «Не бойся, матрос! Если они попытаются взять тебя на прицел, мы пристрелим ублюдков!» К удивлению Вабаны, матрос не колебался ни секунды. Он сразу же врубил фонарь на полную и рванулся в контейнер с золотом, словно в атаку. Десантники не шелохнулись, и сопровождающим Вабану храбрец Тоже бросился в бой, высоким прыжком взлетая под потолок. Он достиг цели за несколько прыжков и слета опустился на спину ближайшему десантнику. «Замрите, ублюдки!» – рявкнул он, утыкаясь пистолетом в затылок солдату. «Не шевелиться! Если дёрнетесь, пристрел... Твою мать!» Матрос отпрыгнул от десантника, включая фонарь на максимум. И направил луч на лежащее тело. Он мертв. Шлем весь в дырках. Второй лейтенант Бавана, Сэр. Посмотрите на это. Второй солдат тоже труп. Золото на месте. Бавана побежал к месту событий. Проверь контейнер. Он приоткрыт, сэр. Матрос посвятил на неплотно сомкнутые контейнерные створки. Но золото внутри. Я его вижу. Что здесь произошло? Второй матрос примчался из своей стороны и осветил ближайший к себе труп десантника. «Что за!» – он присмотрелся к мертвому телу и заявил. «Его убили из лазерной винтовки. Шлем из попаданиями». «Вот дерьмо!» – первый матрос переводил луч фонаря с одного убитого на другого. «Да они пристрелили друг друга. Они сцепились между собой. Залегли и открыли огонь и разнесли друг другу головы к бесовой матери. У них винтовки до сих пор в руках. Они что, тоже спятили? Что за дерьмо здесь происходит? В ответ ему, словно из ниоткуда, негромко зазвучал ленивый и грубый издевательский смех демона. Бавана резко обернулся, высвечивая фонарем темноту за спиной. Но позади никого не было. И он развернулся обратно, стремясь обнаружить невидимый источник смеха. Оба его матроса стояли спиной к нему и тоже шарили лучами фонарей, по уходящим в темноту штабелям с контейнерами. Так далеко впереди, у самого крайня штабелей, незримо угадывалось что-то огромное и жуткое буравищем в обану пылающими во враге кроваво-красными глазами. Бабана похолодел. Матросы явно не видели демона, и лучи их фонарей продолжали метаться по контейнерным стенкам. И тут же Бабана понял, что это никакой не демон. Это десантники воздействуют на него психологически, чтобы он свихнулся или заработал нервный срыв, после чего его можно будет обвинить в убийствах. Они светят ему в лицо лазерными прицелами и как-то имитируют демона, Вот почему матросы их не замечают. Лазерные лучи ведь узконаправленные. А современные военные лазерные прицелы работают вне видимого диапазона. исторические красные лучи, тянущиеся от снайпера к цели и видимые за километр, давно ушли в прошлое. Это солдаты! Вавана поспешил к матросам. Они устроили этот спектакль. Хотят нас подставить. Оба матроса Словно ошарашенные, обернулись в его сторону, и их лица исказила гримаса панического ужаса. «Ведьма!» – заорал один из них, отшатываясь от Мабаны настолько резко, что не удержался на ногах и упал. «Не подходи ко мне, тварь! Пошла прочь! Не трогай меня!» Второй матрос издал истошный вопль и бросился бежать, неуклюже подпрыгивая и врезаясь в боковые стенки контейнерных штабелей из-за неправильно рассчитанной траектории. Вована, ожидая удара в спину, судорожно обернулся, но позади по-прежнему было пусто, и он с подозрением вгляделся в отползающего матроса. «Здесь никого нет! Ты в порядке?» «Пошла прочь!» – истерично взвизнул тот, лихорадочно пятясь прямо в положении сидя. «Не подходи ко мне! Я тебя не убивал! Не убивал! Я не виноват!» Он наткнулся на труп одного из десантников, схватил его винтовку и рыбком направил ее на Бабану. Бабана понял, что матрос сейчас выстрелит, и от страха подпрыгнул, что было сил. «Изыди, демон!» – возопил матрос и дал длинную очередь. «Я верую в черную мать! Она защитит меня!» Он принялся беспорядочно палить в Мабану, не целясь и не прекращая орать. Чудом отпрыгнув от бьющих всюду лазерных очередей, Бабана в ужасе врубил маневровые двигатели, взлетел выше штабелей и врезался головой в потолок. Даже в гермошлеме удар вышел чувствительным. Мозг внутри головы больно встряхнуло. В глазах поплыло, и Мабана потерял управление. Его отбросило на крышу соседнего штабеля. И он растянулся плашмя, больно прикусив язык. От этой боли в голове прояснилось. И Мабана понял, что матрос больше не стреляет. Судя по хаотично мечущемуся свету матросского фонаря, Он изо всех сил убегает в сторону ангара. Вабана переключился на общую частоту, чтобы предупредить остальных о том, что у матроса нервный срыв, и по ушам ударил вопль. «Демон сажал Вабану! Мертвая ведьма идет сюда!» «Со мной все в порядке!» – громко выкрикнул Вабана. «Я жив! Не слушайте его! Он не в себе!» «Демон в эфире!» – в ужасе взвыл кто-то. «Спасайтесь! Наверх! Все наверх! Ворота закрываются!» Выпалили ему в ответ. «Кто закрыл ворота?» «Они сами закрылись! Открывайте быстрее! Демоны идут за нами!» «Рубильник не срабатывает! Они не открываются!» «Открывайте вручную! Смотрите!» «Демон возле ручного управления!» «Он сломал рычаг!» «Огонь! Огонь!» «Есть! Попал в него! Он исчез!» «Я его не вижу! Где он?» «Сзади! Он за спиной!» Эфир заполнился криками ужаса, шипением помех и неразборчивыми воплями. «Я убил его! Убил!» Бесновато завопил кто-то. «Подохни! Подохни!» «Отвали, идиот! Ты стреляешь в своих! Ублю!» Крик оборвался на полуслове, сменившись хрипением. «Тебе не обмануть меня, демон!» Маниакальный вопль потонул в усилившихся помехах, и эфир забил треском и оглушительным шипением. «Что у вас происходит, болваны?» Вована спрыгнул вниз и побежал к ангару. Навстречу ему выскочили несколько матросов. И лучи их фонарей уперлись в бабане в лицевой щиток. Ведьма! взвыл ближайший матрос, тыкая в него пальцем. Она здесь! Огонь! Матросы вскинули пистолеты, и Бабана рванулся вглубь штабелей. Сзади засверкали лазерные лучи, и он бросился на пол. Что вы делаете, идиоты? заорал бабана. Это я, Бабана! Вы убьете меня! «Вон она, на полу! Стреляйте! Стреляйте!» Лучи фонарей вновь настигли его. Фавана оттолкнулся всем телом, включил маневровые и снова врезался в потолок. Его отбросило за соседний штабель, и стреляющие вдогонку матросы пропали из вида. «Демона так не убить!» – заявил кто-то срывающимся от напряжения голосом. «Нужно использовать деревянный кол!» «А у нас нет дерева!» «Надо запереть его здесь и выбраться на поверхность!» «На крейсере в кают-компании есть акация! Сделаем кол из нее!» «Заткнитесь, болваны! Демон нас слышит! Он в эфире!» Радиопереговоры смолкли, и всюду воцарилась давящая на уши тишина. Вавана понял, что если не выберется на поверхность сейчас то обезумевшие психи запрут его здесь и начнут за ним охоту. Он приглушил свет фонаря до минимального и поспешил к запасному выходу, через который в тайник спускалось сияющее. Соглувшись в три погибели, вабана быстро семенил короткими шагами, чтобы не оторваться от поверхности и не взлететь. Если подбросят под потолок, психи могут заметить его по свету фонаря но совсем без света бежать невозможно. Родное созвездие Вабаны, как все прочие галактики и пространства шести энергонов, состоит из тусклых, неярких звезд. Свет, излучаемый ими в видимом диапазоне, минимален. Его основная часть приходится на инфракрасный участок спектра. Солнце хорошо греет, но плохо светит. Поэтому на родных планетах черной расы Царит вечный жаркий полумрак. Жизнь, возникшая в пространстве шести энергонов, приспособилась к вечной нехватке энергии самым оптимальным способом. Живущие там существа имеют черную кожу и курчавый волосяной покров. Черный цвет поглощает все виды энергии и компенсирует недостаток солнечного света. А курчавый волос имеет больше площади на единицу объема шевелюры, или шерстяного покрова. Это естественный природный радиатор, отлично поглощающий тепло и охлаждающий хозяина в случае перегрева. Поэтому к полумраку бабане не привыкать. Но он не пещерное животное. При абсолютном отсутствии освещения он видеть не умеет. Полностью без фонаря он заблудится и рискует нарваться на обезумевших психов. До запасного выхода Бабана сумел добраться незамеченным. Он понял, что не знает, где находится панель управления входной шахтой. Но выходной люк оказался распахнут, и Мбабана прыжком рванулся наружу. Едва он миновал люковый проем, как в лицо ему ударил луч фонаря, и он столкнулся с одним из матросов. От удара обоих отбросило в разные стороны – Вабана вылетел обратно в хранилище и врезался в контейнер. Вскочив на ноги, он направил луч фонаря в люковый проем и увидел труп одного из своих людей. Лицевой щиток гермошлема покойника был полностью выбит. От лица осталось жуткое месиво из запекшейся крови и обуглившейся плоти. Возле трупа, дерганными рывками, поднимался на ноги матрос, с которым произошло столкновение. Одна его рука была по локоть вымазана в ошметках мозговой ткани. В другой он сжимал плазменный резак. «Ведьма!» – бесновато взвыл матрос, освещая Вабану заляпанным кровью фонарем, отчего ему в лицо уперся луч грязно-красного света. «Я же убил тебя! Ты должна была оставить меня в покое!» «Эй, спокойно, парень! Это я, Вабана! Бабана невольно отпрянул, но уперся спиной в контейнер. «Посмотри на меня! Я, второй лейтенант Бабана, твой босс!» «Я убил тебя один раз!» – дико выпучил глаза матрос. «Значит, убью и второй! Тебе меня не остановить!» Он врубил горелку и ринулся в атаку. «Демон сказал, что все золото достанется только одному. Оно мое!» Матрос оттолкнулся ногами и включил маневровые, стремясь взять Вабану на таран, выставленный перед собой плазменной горелкой. Отпрыгнуть удалось в последнюю секунду. Для этого пришлось активировать на максимум собственные маневровые двигатели. Вабану отнесло от входа на несколько десятков метров. Он снова врезался в контейнер и не сразу смог подняться. Едва он оказался на ногах, как в него со всех сторон уперлось несколько лучей фонарей. «Ведьма здесь!» – безумно взвыл кто-то. «Стреляйте! Стреляйте!» Радиоэфир громко зашипел. И Бабана бросился бежать высокими прыжками, надеясь уклониться от прорезающих мрак лазерных лучей. Ему почти удалось добраться до запасного выхода, но у самого люка его поджидал псих с горелкой. Он затаился сразу за углом и набросился на Бабану, едва тот миновал люковый створ. Псих врезался в него, вцепясь рукой в горло, и оба отлетели в стену выходной шахты. Бабана попытался дотянуться до пистолета, но понял, что уронил его где-то и не помнит, когда именно. Псих одной рукой пытался воткнуть в лицо Мабане светящуюся плазменной кромкой горелку, Другой старался расстегнуть замки гермошлема. Вабана отчаянно боролся за свою жизнь. Но псих был выше его на голову и значительно сильнее физически. Зловещее свечение резака было уже в сантиметре от лицевого щитка Вабаны, хрипящего от животного страха и перенапряжения. Как вдруг в психа один за другим воткнулись пара лазерных лучей. «Ведьма в шахте!» – в эфире раздался знакомый безумный вой. «Она рвет нашего брата! Стреляйте! Стреляйте больше! Она боится лазерных лучей!» Псих с горелкой судорожно изогнулся, и Мбабана сумел вырваться. «Она сейчас бросится на нас!» – взвизнул кто-то. Имбабана, опережая выстрелы, двумя ногами оттолкнул корчащегося громилу в направлении люка. Психо унесло внутрь, прямо на стреляющих в него матросов. Вабана на маневровых двигателях помчался вверх. Едва он вылетел из шахты, пришла в движение подвижная плита, являющаяся ее внешним люком. Шахта закрылась, и ее маскировка вновь стала частью поверхности астероида. Вабана понял, что погони нет, и его уносит в открытый космос. Он принялся возвращаться, озираясь на лету, и увидел в космосе знакомую стальную точку, движущуюся по направлению к тайнику. Бабана сразу понял, что это крейсер возвращается за сокровищами. Направление совпадает, а стероид, на котором проводился ремонт, как раз в той стороне. Странно только, что капитан повел корабль без полей преломления. Починить собственное не удалось. Но есть же ж мобильный генератор красных. Его радиуса должно хватать для полного закрытия крейсера. Может, он все-таки сломался, как предупреждали краснокожие? Это плохо, потому что с погрузкой сокровищ возникнут проблемы. Капитан еще не знает о том, что по тайнику бродит кучка свихнувшихся психов, убивающих друг друга. Надо предупредить капитана прежде, чем с ним свяжется комзвода десант. Неожиданно вабану осенило. А что, если капитан знает, что произошло в тайнике? С самого начала всей этой темы с поиском сокровищ капитан везде таскал взвода десанта с собой. Лейтенант мог выполнять приказ капитана – избавиться от лишних претендентов на долю. Капитан забрал с собой всех ценных специалистов – инженеров, технарей и медиков. Кто остался готовить сокровища к погрузке? операторы орудийных систем и прочий мелкий персонал. В несложной стычке всех их может заменить электроника, а в сложную крейсер, набитый сокровищами, вступать не будет. Он вообще ни во что вступать не будет, лишь бы долететь туда, где сокровища можно выгодно продать. А там можно нанять кого угодно, и это будет в тысячи раз дешевле, чем делиться с теми, кто уже есть. Для решения этой проблемы капитан оставил всех ненужных в тайнике вместе со своими головорезами. Наверняка он бы и от десантников избавился. Вот только кто тогда будет держать в узде нужный персонал. Тот же старпом или штурман запросто могут управлять крейсером без капитана. Осознав все это, Бабана пришел к выводу, что безопаснее будет держать язык за зубами. Относительно собственных мыслей о причинах массового помешательства. Такая толпа не могла свихнуться одновременно. Им что-то подсыпали в пищу заранее. Такое вряд ли обошлось без капитана. Или даже не так. Десантники облучили их чем-то своим и секретным. Каким-нибудь боевым психотропным оружием. Говорят, такое существует. А нам в обану все это не подействовало. Потому что он особенный. Он всегда это знал. Недаром черная мать к нему благосклонна. Она отвела от Бабаны угрозу в тот момент, когда его начало глючить из-за скрытой психотропной атаки головорезов. Остальных десантники облучили вполне успешно. Заодно избавились от пары своих, которые, видать, были на плохом счету или еще как-нибудь накосячили. Лейтенант убил двух зайцев, убрал ненадежных из своей команды и отвел от себя подозрения. Его люди тоже понесли потери. Но избавиться от Мвабаны у них не получится. Он со своими сокровищами расставаться не собирается. Он не позволит им себя убить. Надо подыграть лейтенанту и втереться к нему в доверие. А если не получится, то хотя бы усыпить его бдительность. Главное, дожить до прибытия крейсера и попасть на борт. А там посмотрим, кто кого. После ликвидации ненужных людей в экипаже будет не хватать. Бабана найдет способ проникнуть на камбус незамеченным и подсыпелит яд в еду капитану с лейтенантом. Может и еще кому-нибудь, если кто-то посмеет встать между ним и его сокровищем. Правда, прямо сейчас яда у него нет, но он что-нибудь придумает. На корабле полно опасной химии. Особенно в системе химической регенерации воздуха. Орудующему манеровыми двигателями в Мобане, наконец-то удалось вернуться к астероиду. Он осторожно приземлился на каменную поверхность и тщательно осмотрелся. Головорезов поблизости не видно. Они, конечно, могут маскироваться, но сейчас их рядом точно нет. Иначе бы выстрелили ему в спину, пока он барахтался в космосе. Он бы сам так сделал. Прожег лазерным лучом ублюдка, и пусть себе его труп летит в космос. Не надо даже прятать. Когда маневровые вырубятся, тело будет так далеко, что его в этом океане каменного мусора никто не найдет. Бабана посмотрел на приближающийся крейсер. Корабль еще далеко. Двигается слишком медленно. Значит, ремонт еще не закончен. Капитан завершил внешний ремонт, поставил крейсер на курс, дал ускорение и сразу перевел корабль на инерционный ход. А технари проводят ремонт изнутри прямо сейчас. Время для реализации своего плана у Бабана еще есть. На таком расстоянии слабая рация скафандра до крейсера не дотянется. Значит, их разговора с лейтенантом никто не услышит. Это хорошо, так как у капитана не будет соблазна приказать своим головорезам убить Вабану сразу. «Альфа-1! Ответьте Вабане!» Он вызвал комзвона десанта на общей частоте. «Вабана!» Голос лейтенанта звучал устало и подозрительно спокойно. Что ты делаешь на поверхности? Ты должен был оставаться в тайнике и охранять ворота. Люди там внизу полностью свихнулись. Вавана придал своему голосу да нельзя встревоженной интонации. Они несут какой-то бред про демонов и убивают друг друга. Я не мог там оставаться. Их слишком много. А мой пистолет вышел из строя. «Ты прав, Мвабана». «Еще более устало», вздохнул лейтенант. «Вокруг слишком много, мать их, больных психов. Но я эту проблему решу. Где ты находишься? Возле запасного выхода? Он открыт?» «Я закрыл его за собой, как только вылетел». Мвабана вновь посмотрел на крейсер. «Слишком далеко». «Значит, надо найти, где спрятаться, если лейтенант отправит сюда своих головорезов». «Можешь открыть? Чтобы разобраться с проблемой, я должен попасть внутрь». «Минутку!» Вабана потоптался возле каменной скалы, которая подходила сияющая, когда открывала вход в шахту. Нашел потайную нажимную пластину и несколько раз силой надавил на нее. Результата не последовало. «Не открывается!» «Нашел кнопку, но она не реагирует на нажатие!» «Не могу открыть вход!» «Вот и я не могу!» Сонным голосом ответил лейтенант. Транспортный выход тоже закрылся. «Но я не знаю, где тут кнопка!» «Ни разу не видел, как он открывается снаружи!» «Бабана, ты знаешь, как его открыть с этой стороны?» «Видел, как борт-инженер делал это?» – осторожно ответил Мвабана. «Тогда попытайся повторить», – вяло произнес лейтенант. «Жду тебя здесь». Пару секунд Вабана раздумывал, не заманивает ли его лейтенант в ловушку таким нехитрым способом. С одной стороны, это возможно. С другой стороны, если Вабана откроет вход, то десантники перебьют психов внутри тайника. И это со всех сторон плюс. А сам Вабана получается вроде как на стороне лейтенанта и капитана. Без корабля деваться с астероида некуда. Поэтому лучше рискнуть, чем сразу продемонстрировать свою враждебность. Бабана сверился с датчиком топлива маневровых двигателей. Запас хода еще есть. Он оттолкнулся ногами от каменной поверхности оторвался от астероида и полетел над скалистыми пиками, чтобы не обходить пешком полдня. Транспортный выход располагался на противоположной стороне астероида. И долететь напрямик многократно быстрее, хотя и опасно. В полете Бабану видно издалека, и головорезы могут подстрелить его прямо в небе. Но все произошло совсем по-другому. Едва вабана приблизился к району транспортного выхода, его глазам предстала жуткая картина. Весь десантный взвод был мертв. Трупы солдат в пробитом лазерными лучами боевом снаряжении усыпали местность вокруг замаскированной подскальной остроги стальной плиты, скрывающей под собой транспортную шахту. Судя по оплавленным валунам и зритым обожженными выемками, Здесь хлестал настоящий лазерный торнадо, как будто все поливали друг друга очередями, не скупясь на боезапас. Единственным выжившим был лейтенант. Он сидел на трупе капрала и нервными движениями накладывал себе герметичные заплатки на пробитый попаданиями скафандр. Перчатки командира взвода были в крови. Но сам он вроде не выглядел умирающим, и все его оружие находилось в походном положении. «Что здесь?» Бабана приземлился в десятки шагов и осторожно приблизился к Комсвода. «Что произошло? Это... это Капрал убил их всех?» «Только троих!» Лейтенант заторможенно скривился. «Я всадил ему луч точно между глаз». Но к тому времени зараза распространилась на остальных, и вокруг стало слишком много свихнувшихся психов с оружием в руках. Я глазом не успел моргнуть, как каждый стал сам за себя. Пришлось повертеться, как мамба на сковородке, чтобы выжить. Сколько там осталось людей? Лейтенант вяло шевельнул головой куда-то в сторону, и Бабана понял, что он говорит о подземном тайнике. «Когда я убегал, их было пятеро, но они стреляли в меня и попали в того, который меня схватил». Мабана нервно сглотнул, окидывая взглядом кровавое побоище. «Неужели это тоже входило в заговор капитана и комвода? «Вряд ли». «Значит, четверо», – подытожил лейтенант. «Если они уже не поубивали друг друга». Он тяжело поднялся, опираясь на винтовку, словно на клюку. «Открывай!» «Лейтенант!» – Вабана ошалело переводил взгляд с трупов на далекую стальную дробину крейсера и обратно. «Как ты думаешь, из-за чего все они свихнулись? Я слышал, как психи орали что-то про демона. Неужели нас действительно прокляла мертвая ведьма?» «На самом деле, нас проклял ее гроб». Без всяких эмоций произнес комзвода Это проклятие называется Избирательное волновое поражение Целевых участков головного мозга Бабана Ты же у нас главный спец по сияющим Ты ведь знал, что экстазис капсулы защищены Ты специально развел всех Когда бросился вскрывать ее Чтобы избавиться от лишних претендентов на сокровищ Хороший план Но ты мог бы меня предупредить. Я бы сохранил несколько доверенных людей. С ними было бы проще. Нам еще надо как-то убраться отсюда. Я не знал, потрясенно пролепетал Мвабана. Я ничего не знал. Я вообще не знал, что эти хрустальные гробы существуют. Выучил только то, что касалось моей карты. Думал, что если из гроба достать тело, то оно перестанет подавать сигналы. Я тоже так думал, сонно согласился с ним взвода. А еще я думал, что раз ты не боишься вскрыть стазис-капсулу, значит она безопасна. В Академии конкретно запрещали вскрывать стазис-капсулы сияющих в случае обнаружения. Сияющие стали оборудовать свои стазис-капсулы Системой возмездия во второй половине второй всеобщей. После того, как попытки коалиции использовать их аварийные маяки в качестве наживки стали принимать массовый характер. Сияющие же, как арахниды, стоит одному позвать, как весь рой слетится. Их спасательные экспедиции и несли потери, и они стали инсталлировать в конструкцию стазис капсулы какую-то неизвестную систему возмездия. Если капсулу вскрывают те, кто не имеет на то полномочий, она облучает всех в каком-то радиусе, точные размеры которого никто не знает. По одним данным 10 метров, по другим – километр. Облученные всегда умирают. Кто-то раньше, кто-то позже. Но еще никто не выжил. Точный механизм атаки выяснить не удалось. Ну, по крайней мере, наши яйцеголовые не смогли. Лейтенант сонным неуклюжим движением достал из-под сумка одноразовый инъектор и с трудом нащупал пальцем кнопку активации. На всякий случай я встал дальше, чем 10 метров. Хотя был уверен, что ты точно знаешь, что стазис капсула безопасна. Систему возмездия на них стали устанавливать во второй половине, второй всеобщий. А тот перехватчик сбили в этой системе 4000 лет назад. В самом начале. По идее, тогда системы возмездия еще не было. «Я ничего этого не знал», – опешил Вабана. «Клянусь черной матерью. Я сам попал под этот удар. У меня начались глюки, но я справился с ними. Подумал, что это дурацкий спектакль с применением лазерных прицелов. «При чем тут лазерные прицелы?» – сонно пробубнил лейтенант. Он наконец-то сумел надавить на кнопку инъектора. Тот зажег индикатор готовности и ком взвода с вялой решимостью воткнул его себе в бедро. Нектор опорожнился мгновенно. Лейтенанта заметно тряхнуло, и его сонливость сменилась маниакальным перевозбуждением. Пока боевой коктейль действует, головореза лучше не раздражать. Имбабана заторопился к замаскированной между каменных валунов нажимной пластине. «Открываю!» – преданно заявил он, требовательно тыча рукой в пластину. Если вход сейчас не откроется, комзвода может убить его просто так, под воздействием боевой наркоты. К счастью, автоматика сработала, и подвижная плита поползла в сторону, отодвигая добрую сотню квадратных метров скального пейзажа. «Ты подумал, что это мы всех убираем!» догадался лейтенант. Под действием суперстимуляторов Помноженных на зашкаливающую энергетику пространства 14 энергонов, его мозг заработал слишком быстро и слишком быстро просчитал намерения Вабаны. «Так ты хотел меня убить?» – понял комзвода и вскинул винтовку, прицеливаясь в вабане прямо в лоб. «Ждал удобного момента, так? А может, это ты все устроил? Почему тебя не коснулось безумие?» «Нет!» – Бабана пришел в ужас. «Не делайте этого! Я не виноват! Я не знаю! Эта черная мать защитила меня! Она спасает самых достойных! Ты ведь тоже в норме! Это знамение свыше! Для нас обоих! Не убивай меня! Я тебе нужен! Ты же не сможешь всегда быть начеку! Придется спать хотя бы иногда! В это время ты будешь уязвим!» Я помогу тебе. Вместе мы остановим капитана. Не позволим ему присвоить себе наши сокровища. Капитан заинтересован во мне. Лейтенант опустил винтовку. Он не станет избавляться от меня. Ему нужны люди, чтобы удержать сокровища в руках до того, как мы вернемся домой. А дальше, возразил вабана что мешает ему избавиться от нас дома? И старпом. И штурман, вполне способен отвести крейсер назад. «Ты тупой, мабана!» Комзвона издал презрительный смешок. «С карпом и штурман никто. Бомжи в погонах. А капитан из влиятельной семьи. У них связи не только в штабе, но и в правительстве. Он отмажет нас и от дезертирства, и от положенного за этого конфискации имущества. Он все замнет». И мы не только останемся свободными, но еще останемся богатыми. Мы с ним обо всем договорились. Он отдаст нам 40% процентов от всего при одном условии. При каком, насторожился Мвабана, если нас не будет слишком много. Лейтенант с безумным хохотом снова вскинул винтовку. И Бабана увидел, как бешено раздуваются его ноздри. Нет, Вабана сжался, закрываясь руками от выстрела. Не надо, нет. Шучу. Головорез прекратил смеяться. Ты нам еще пригодишься. Кто-то должен управлять огнем торпедных аппаратов, если по дороге домой возникнут проблемы. Я прикинул стоимость того, что лежит в тайнике. Если нас останется не больше восьми. «Чело пять процентов на каждого мы будем миллионерами!» Он опустил оружие и принялся загибать пальцы на одной руке. «Я — док, механик, инженер, штурман, торпедист, ракетчик, канонир и повар. Это 9. так что один лишний. Или придется делиться. Могу заменить кока». — мгновенно заявил Мавана. — Я из деревни умею готовить. — По рукам! — маниакально ухмыльнулся ком взвода. — А теперь жди здесь, пока я избавлюсь от свихнувшихся идиотов с их горелками и пистолетиками. Лейтенант спрыгнул в транспортную шахту и выпал из эфира. Мавана облегченно вздохнул и опустился на ближайший валун. Все складывается даже лучше, чем казалось. Излучение возмездия сияющих на него не действует. Договориться с лейтенантом получилось. Значит, капитан тоже не станет добиваться его смерти. До тех пор, пока они не доберутся до дома, точно не станет. Потому что Бабана займет место Кока и будет всячески ему угождать. А заодно возьмет на себя заботу о системе регенерации воздуха. Как только крейсер доберется до родной галактики, еще посмотрим, кто станет ненужным. С такими деньгами можно жить по-королевски где угодно, не обязательно возвращаться в федерацию, где тебя ждут конфискация и каторга. В родной галактике полно цивилизаций и золото с Иридием везде в цене. В эфире слабо зазвучали статические помехи, и Мбамана скочил прислушиваясь. Эта стрельба. Или крейсер выходит на связь. Стальная дробина корабля стала значительно ближе. Теперь можно разглядеть его утюгообразную форму, а не просто крупную точку. По идее, связь уже должна быть. Врубать центральные передачи крейсера капитан не будет, чтобы не нарушать режим секретности. Но ближний эфир корабля должно быть слышно. «Крейсер, ответьте в абане. Бабана увеличил мощность рации скафандра на максимум. «Повторяю, второй лейтенант Бабана вызывает крейсер! Прием!» Шипение помех быстро нарастало. Среди них отчетливо слышались характерные импульсы выстрелов. Им Бабана поспешил спрятаться за ближайший скальный отрок. Раз это стрельба, значит он слышит помехи от лазерной винтовки лейтенанта. Если головорез гонится за каким-нибудь психом, тот может вылететь из шахты тайника и выстрелить в того, кого увидит. Бабана, пригибаясь, выскочил из-за куска скалы, добежал до ближайшего трупа десантника и схватил его винтовку. Взяв на прицел выход из шахты, он пятился назад до тех пор, пока не достиг укрытия и немедленно залег, приготовившись стрелять. Импульсные помехи становились все громче, и сквозь них неожиданно пробился капитанский голос. «Вабана!» – истерично кричал капитан. «Где лейтенант? Почему не отвечаете на вызовы? Вызови лейтенанта! Быстро!» «Сэр, мы ничего не слышали!» – спешно оправдался вабана. «Связи не было! Сэр!» «Заткнись!» – взвизнул капитан. «Лейтенанта мне быстро!» «Сэр!» «С ним нет связи!» Бабана перешел на скороговорку. «Он сейчас в тайнике! Ведет зачистку хранилищ от свихнувшегося психа с оружием!» «Заткнись!» «Еще сильнее взвизнул капитан!» «Беги за лейтенантом! Пусть бросает все и готовит взвод к штурму крейсера! На борту демон! Экипаж бесился! Все режут друг друга! Мне срочно нужно подкрепление!» Как только корабль будет в зоне досягаемости маневровых двигателей, пусть начинают штурм убивать всех, кто оказывает сопротивление! Голос капитана сорвался на отчаянный вопль, и все утонуло в помехах. Несколько секунд Бабана ошалело смотрел на медленно приближающийся силуэт крейсера, крязь от бьющих по ушам помех. Потом эфир резко затих и наступила полная тишина. Минуту Бабана не спускал глаз с корабля, не решаясь выйти в эфир. Потом на выходе из транспортной шахты неожиданно появилась вооруженная фигура. И это произошло настолько внезапно, что дернувшийся от ужаса Бабана судорожно нажал на спусковой крючок. Лазерная винтовка исторгла из себя длинную очередь лазерных импульсов вонзающихся точно в цель. Им Бабана понял, что стреляет в лейтенанта. Лейтенант! Он прекратил огонь и вскочил на ноги. Это была ошибка. Я принял тебя за психа. Не стреляй. На крейсере проблемы. Я только что говорил с капитаном. Но лейтенант не ответил. Его ноги подломились, и тускло поблекливающее раскаленными пробоинами тело Мешком рухнула на каменную поверхность. Бабана бросился к нему, на всякий случай держа винтовку наготове. Комзвода был мертв. Его защита несла на себе множество пробоин. Им Бабана понял, что лейтенант получил несколько ран еще там, внизу. Секунду Вабана смотрел на мертвое тело головореза, потом поднял голову и вгляделся в силуэт крейсера. Он был уже близко. И оставалась надежда, что на борту уцелеет кто-нибудь из тех, кто умеет пилотировать. Внезапно крейсер засиял, словно внутри его вспыхнула звезда. И испарился в ослепительно белой вспышке. Звездное сияние больно резануло по глазам. Имвабана зажмурился, закрывая руками лицевой щиток. Спустя мгновение вспышка снизила свою интенсивность. И он подслеповато вгляделся в космический мрак. От крейсера не осталось ничего, но сгусток звездной энергии, испаривший ее, не исчез. Он на огромной скорости несся из космоса прямо на него. Бабану окатило ледяным ужасом. Он судорожно попятился, пытаясь бежать и путаясь в ногах, и упал на каменную поверхность астероида. Прежде чем он успел встать, громадный сгусток энергии настиг его. За краткую секунду до того, чтобы поглотить Мабану, сгусток неожиданно замер. Начал быстро уменьшаться в размерах и принял очертание мощного гиганта пятиметрового роста. Мабану пронзала взглядом кроваво-красный глаз, и он узнал демона. «Ты убил мою возлюбленную, червь!» Речь демона звучала прямо в мозгу в Вабаны. «Я долго искал ее, но обнаружил слишком поздно. Зато тебя я нашел вовремя». «Я не виноват, сэр!» – отчаянно закричал Мобана. «Я не хотел, я не знал, я всего лишь хотел разбогатеть. Я ни в чем не виноват, я лишь хотел стать богатым». «Вот как!» Голос демона из зловещего превратился в презрительный. «Да будет так! Ты хотел стать богатым! Ты им стал!» В следующий миг демон исчез. И кричащий от ужаса Бабана оказался в кромешной тьме. В несколько секунд ему казалось, что он умер. Но вскоре стало ясно, что он все еще жив. Бабана включил фонарь и увидел прямо перед собой... Двухметровую кучу золотых слитков. Не веря своим глазам, он схватил один из них, тщательно всматриваясь в ожидании обмана. Но золото было настоящим. Бабана поспешил осветить окрестности и понял, что находится внутри тайника. Контейнера с золотом больше не было. Других контейнеров тоже. Хранившиеся в них слитки были рассыпаны просто так. И все они были золотыми. Вабана, не веря своему счастью, бегал по погруженному во мрак тайнику, подсчитывая свое богатство. Золото было везде, и оно было настоящим. Правда, из хранилищ почему-то исчезли выходы, вместо них были груды золотых слитков. Но это не важно. Важно то, что кроме Вабаны в тайнике не осталось ни одного живого конкурента. 60 тысяч тонн золота отныне принадлежат. Только Ему.